Глава тридцать в о к а к настроение?» — осведомился знакомый голос. «Я открыла глаза и увидела мужа», — Рома улыбнулся. «Дубль два. Сцена снова в клинике». «И те же люди», — добавил Виктор, появляясь в зоне видимости. «Помнишь, кто я?» Я кивнула. «Надеюсь, и меня не забыла, хотя с нашей последней встречи...» «Ночью в саду Болотовых три дня прошло», — произнёс другой голос, и я увидела Константина. «Три богатыря у койки Маши-глупышки», — выпалил он. н г е р о и н и Маши-глупышки не помню в сказках», — пробормотала я. «А её там и нет», — отрезал Угов. «Есть Иван-дурак, но неудобно девушку так обзывать». «Говорить можешь», — осведомился Шаров. «Смешной вопрос», — улыбнулся Константин. «Стёпа талантлива, способна на многое. Оставь её сейчас одну, и она вновь убежит туда, где, по её мнению, интересно. А из клиники уволят всех сотрудников». «Из-за меня кто-то лишился работы?» — испугалась я. «Конечно», — подтвердил Виктор. «Выгнали медсестру, которая не доглядела за больной». «Она не виновата», — Возмутилась я и схватила мужа за руку. «Пусть девушку вернут!» «Решим проблему», — пообещал Звягин. «Рассказывай подробно о всех своих приключениях». «Где телефон?» — занервничала я. «На зарядке», — успокоил меня Угов. «В телефоне запись беседы». «Мы ее прослушали», — сказал Виктор. р н о и твой рассказ необходим». «Сразу скажу...» Маша-глупышка оказалась умницей. «Не согласен», — возразил Константин. «Маша неразумна». «Вот и нет», — нахмурилась я. «Отсутствуя у меня ум, вы никогда бы не узнали, кто использовал Лолиту в качестве убийцы. Хотя сама до сих пор не могу поверить, что это правда». «Рассказывай», — попросил Роман. Пока я р а с с к а з ы в а л о всех своих приключениях, Мужчины молчали. Когда рассказ завершился, муж покачал головой. «Охота поставить тебя в угол!» «Ты решила, что в гости к Болотовым приехал Иван, родственник Юрия Михайловича?» — уточнил Шаров. «Да!» Хриплый голос, речь, сдобренная нецензурными ругательствами. Сначала все это заставило так думать. Ася рассказывала о двоюродном брате Юрия Михайловича. Тот не самая очаровательная личность. Отсидел за решеткой. А уж когда мужчина заговорил о Лолите, все сомнения разом отпали. На балконе точно Иван. Ошиблась. До сих пор не могу поверить, что передо мной оказался Юрий Михайлович. Это он был? Ты же его увидела. Юрий Михайлович хотел тебя оглушить шокером, но не успел осуществить задуманное. Костя его самого обезвредил, а ты в обморок рухнула. «Да-да», — кивала я. Прямо шок. Знала, что отец Николая сидит в инвалидной коляске, свободно передвигается по первому этажу, по саду, но ходить не способен, и р е ч ь у мужчины о т с у т с т в у е т И вдруг... Хозяин дома стоит передо мной, разговаривает, улыбается. Никакого Ивана нет. Всем рулил отец Николая, муж тети Липы. Неужели это правда? Он давно реабилитировался, объяснил Константин. Прекрасно может говорить. Зачем же тогда изображает инвалида? И, подождите, мастер-кукольник... «Тот, в кого влюбилась без памяти Лолита, это...» «Юрий Михайлович», — договорил за меня Виктор. Я вцепилась пальцами в одеяло. Но как он не побоялся лечь с Лолой в кровать? И Юрий говорил Андрею, что не вступал в интимные отношения с Тумановой. «Никакого секса у них не было», — усмехнулся Виктор. «Лолита была очень нужна Юрию Михайловичу, поэтому он изображал влюблённого. Но Валентина Мальцева думала, что младшая Туманова спит с я своим кумиром, забормотала я. Вроде Лола так ей говорила. Хотя Валентина могла не так подругу понять. Лолита знала, что секс с ней — смерть для партнёра, объяснил Константин, и опасен не только половой акт, но даже простой поцелуй — Зараза передается через все биологические жидкости. Кровь, слюну, слезы и так далее. Лола не вступила в интимную связь с Юрием Михайловичем. Она в него влюбилась. Никогда бы не согласилась на сексуальный контакт. Почему говорила Мальцевой про интим? Наверное, мечтала, как могла бы сложиться у нее любовь. Придумала красивую сказку. Или Валентина соврала, или не так поняла. Повторю. л а л и т а была очень нужна старшему Болотову, поэтому он как умел изображал Ромео. Юрий Михайлович понимал, что девушка истерична, капризна, жадна до денег, способна любой фортель выкинуть. И, конечно, она его разозлила тем, что двух мужчин убрала сама. Клиенты вроде сорвались, а на самом деле умерли, и деньги попали в карман Лоли. Странная у нее какая-то любовь к Юрию Михайловичу. Вроде обожала мужчину, но развела на деньги. и л а л и т а была очень больна», — сказал Роман. «Скорее всего, зараза изменила ее личность. Или она всегда такая была. Звонкая монета на первом месте. Или в конце концов поняла, что для старшего Болотова она просто орудие убийства. Малоприятная баба в гадкой истории». «А мне Лолу жаль!» – прошептала я. «Юрий Михайлович же просто гад!» «Он использовал девушку!» «Верно!» – согласился Виктор. «Младшая Туманова для мужчины была дойной коровой. Откуда у кукольника дом, машины, деньги?» «Заработал!» – прошептала я. «Меняю Машу неразумную на Машу наивную!» – засмеялся Угов. в в Вот как в одной женщине уживаются отличный знаток своего дела, маленькая девочка, любопытная Варвара, отличный друг, непоседливая ягоза, глупышка, умная девушка, безрассудная любительница приключений. Могу продолжить, но, наверное, не стоит. Стёпа, на куклах всё, что имеет старший Болотов, не заработать. Юрий Михайлович вместе с Андреем Михайловым Постоянно занимались незаконной деятельностью. Затевали разные проекты. Мошенники они. И у Юрия появилась Лолита. «Скажи, Болотов плохо выглядит?» «Нет-нет», — «Нет, нет», возразила я. «Если они куда-то идут вместе с Николаем, то отец кажется старшим братом сына». Болезнь его свалила с ног, но через полгода Юрий Михайлович внешне стал прежним. «Зачем он прикидывался немым, неходячим?» «Алиби», — коротко объяснил Шаров. «Инвалид на многое не способен». Юрия заподозрят в последнюю очередь. Если его захотят задержать, члены семьи закричат. «С ума сошли! Папа тяжело болен!» «Ты ведь ни на секунду не заподозрила, Юрия?» «Нет», — призналась я. «Он же сидит в коляске, молчит». Поняла, что Юрий Михайлович эксплуатировал любовь Лолы к себе. Это он ей сделал куклу портрет. Пришил к ней ярлычок с именем Николая, чтобы отвести от себя подозрение. «Стоп!» «Лола считала, что Юрия зовут Колей?» «Нет», — улыбнулся Константин. «К ляльке прилагалась открытка. Там было сказано, твой портрет создан мной». «Одежду взял у Кольки в мастерской. Ты же знаешь, не шью платье». е р л ы ч о к приделан к наряду. «Точно!» — вспомнила я. «Ну, какой подлый человек! Он на всякий случай решил обезопасить себя. Если Лола решит похвастаться куклой портретом, то ее создателем посчитают Николая. Он же тоже мастер!» Я замолчала, посмотрела на Романа. «Хочу домой. Очень. Жаль, что для людей не делают поводков», прокряхтел Константин. «Мне бы стало намного спокойнее от известия, что Степанида привязана дома».